глава 2 в соответствии с инструкциями которые босс нашептал напрямую в ее сознание п отворила ворота и пустила людей во двор она не стала подниматься с облюбованной ею каменной скамьи чуть заметно кивнула моргнула зелеными очами и незримые буксиры кинетической силы распахнули тяжелые деревянные створки Они слегка проскребли по земле, поднимая небольшое облачко пыли над брусчаткой. Тихую тень двора пробороздели желтые полосы яркого солнца. Нейл, Тониус и Плайтон вышли из дому, чтобы встретить гостей. Лицо Нейла было непроницаемо, гладко выбритый затылок сверкал на солнце. Охотник за головами был облачен в облегающий серый комбинезон, усиленный на плечах, шее и торсе, стыкующимися керамитовыми пластинами. Он остановился на верхних ступенях дома в тени входной арки, поправляя перчатки. гарланд даже не пытался скрыть Мидгард, производство гикаторских оружейных мастерских, вложенный в кабуру на его левом бедре. Маут Плайтон застыла рядом с ним. После своего ухода со службы в магистратуме она предпочитала одеваться в армейском стиле. В этот раз она надела цельнокроенный, застегивающийся на молнию потертый летный костюм цвета хаки, туго зашнурованные ботинки и белую футболку. Мешковатая, бесполая одежда подчеркивала ее мощное, чуть коренастое телосложение, резко контрастировавшее с изящными чертами лица. Маут все еще не могла отвыкнуть от следования устава магистратума, а потому ее темные волосы были коротко подстрижены. Карл Тониус, стройный и подтянутый, предстал в черных обтягивающих брюках и высоких лакированных сапогах от парадного кавалерийского костюма с пристегнутыми к ним шпорами. В качестве верхней одежды он избрал пурпурный фраг с золотым кантом, оставляющий для обозрения широкую грудь и бугристые мышцы живота. Длинные пальцы дознавателя украшали перстни, а выкрашенные в черный цвет волосы не спадали буйной гривой. Он уже совсем не напоминал того хилого, суетливого и безупречно одетого Дэнди, что присоединился к команде Инквизитора всего 10 лет назад. «Знаешь, кто это?» — спросил у него Нейл. «Даже не догадываюсь», — покачал головой Карл. Из двери с противоположной стороны двора появились Кара и Белкнап. Ярко-рыжие волосы Кары резко контрастировали со светло-зеленым жилетом и белыми бриджами. Белкна рядом с ней выглядел очень обыкновенным. Худощавый, среднего телосложения. Его коротко подстриженные волосы были самого обычного каштанового цвета, да и лицо было совершенно обычным, если не заглядывать в глаза. Глазам бывшего военного врача довелось повидать многое, и предстояло увидеть куда больше, учитывая, что теперь он стал личным лекарем боевой команды «Инквизитора». Пэйшенс Кыс, высокая и покошачьи и грациозная, наконец поднялась со скамейки и присоединилась к Карри и Белкнопу. Темно-коричневый комбинезон создавал впечатление, будто вся она состоит только из ног. Черные волосы Пэйшенс свободно развивались, но она на ходу собрала их в аккуратный хвост и заколола его серебряной булавкой. «Крепитесь», — сказала она. «Я просто нюхом чую неприятности». Во внутренний двор стали прибывать посланники. Вначале появился мотоциклист на приземистом мощном боевом байке, негодующий рев которого отражался эхом от окружающих стен. За ним вкатились три химеры, похожие на монолитные валуны, оборудованные гусеницами. Броне-транспортеры были выкрашены в неброский матово-серый цвет, как будто их хотели сделать менее заметными. Правда, 38 тонн каждой машины все равно сильно бросались в глаза. Рыча турбинами, химеры бок о бок проползли по двору. Над ними, точно стрекозы, парили шесть сайбер-черепов. Колонну замыкал еще один мотоциклист. Он обогнул припарковавшиеся бронетранспортеры и остановился, не выключая, впрочем, двигатели. Наездник опустил одну ногу на землю и распрямился. Перед встречающими выстроилась линия. «Мотоцикл, бронетранспортер, еще один бронетранспортер, снова бронетранспортер и мотоцикл». «Закрыть ворота!» Кыс кивнула и подчинилась. Ворота с грохотом захлопнулись. Химеры заглушили двигатели. Выхлопные газы плавно поднялись в небо. «Предоставь это мне!» — сказал Нейл. «Почему?» — спросил Карл. «Посмотри на меня внимательно. Неужели похоже, что я способен что-нибудь отчебучить?» «Нет», — Карл улыбнулся и кивнул. «Это-то мне в тебе и нравится». Нейл перевел взгляд на Маут. «Где твоя пушка?» «Мне казалось, что это друзья». «Ни в коем разе, малышка. Хватай скорее оружие и жди дома за дверью». Маут оглянулась на Нейла, ожидая, что он улыбнется. Затем она поняла, что тот говорит серьезно, и скрылась в доме. Гарлан Нейл оставил Тониуса на ступенях, И вышел на солнце, направившись к цепочке машин. Парящие в воздухе псайбер-черепа слегка засуетились, когда он вошел в их зону действия. Мотоциклисты заглушили моторы, опустили опорные стойки, а затем спешились. Оба были в одинаковых, усиленных бронепластинами комбинезонах, запачканных пылью, что заставляло людей казаться только продолжением своих матово-черных стальных машин. Мотоциклисты стали отстегивать скопления проводов и штепселей, связывавших их с орудийными системами байков. Тот, что стоял слева, оказался молодым мужчиной, высоким и худощавым, с длинными белыми волосами, свободно рассыпавшимися по плечам, как только он снял шлем. Мужчина обратил на Нейла взгляд печальных синих глаз. «Мы приветствуем хозяина сего дома?» «И смиренно благодарим его за то, что он согласился на эту встречу», произнес он голосом мягким и чистым, точно дождевая вода. «Мы тоже приветствуем вас», — сказал Нейл, а потом обвел взглядом парящие псайбер-черепа. «Хотя здесь многовато оружие, чтобы говорить это от чистого сердца». Парень широко улыбнулся. «Прошу прощения». Сказал он, доставая из набедренного кармана жезл управления и взмахивая им. Дезактивированные черепа низко загудели и опустились на плиты внутреннего двора. Невежливо получилось, но, сами понимаете, это просто предосторожность. Он убрал жезл, повесил шлем на руль байка и приблизился к Нейлу. "Дознаватель Галбелок", сказал он, стаскивая перчатку и протягивая руку. "Нейл, произнес Гарлан, отвечая рукопожатием. «Знаю», — сказал Беллок. «Я изучил записи и был восхищен вашими способностями. Где Рейвенор?» «Думаю, вы имели в виду Инквизитора Рейвенора». Беллок поджал губы и кивнул. «Прошу прощения за свою дерзость и неуважение. Конечно же, я хотел сказать именно Инквизитор Рейвенор». «Он внутри». «Моя госпожа прибыла поговорить с ним». «Может быть, тогда вашей госпоже стоит вылезти из своего танка и пройти в дом», произнес Нейл. «Знаете, Гарлан», — фыркнул Беллок. «Вообще-то, мне кажется, она уже давно могла бы сделать это». Залязгали пневматические механизмы, и пандусы химер распахнулись. Кыс с Карой переглянулись и вместе скрылись внутри дома. Белкнап, несколько потерянно озираясь, остался снаружи. Второй мотоциклист снял шлем. Сняла. Она была очень высокой, с длинными волосами, заплетенными в косички и украшенными бусинками. «Вот дерьмо», — прошептал Гарлан Нейл. «Великий трон Терры». «Вы видите то же, что и я», — пробормотал Нейл. «Конечно». «Она выглядит точно как...» «Странно». «Думаю, вам это будет нелегко». «Ничего, справлюсь, Гарлан. Я профессионал». «И тем не менее». ввиди их в дом, пора разобраться». Из машин вышли люди. Две дюжины солдат с различным вооружением, каждый с инсигнией Ордоса, старик, опирающийся на трость, крошечная, похожая на ребенка женщина в голубых бриджах и в сопровождении пары боевых гончих сервиторов. Огрин, отягощенный тяжелым плазменным орудием, Женщина и мужчина в длинных кожаных плащах, четверо секретарей с пищами-принадлежностями, человек в сверкающей реактивной броне и сидеющая стройная блондинка, облаченная в длинное платье охряного гидрофургского шелка. Это последнее являло собой потрясающее зрелище. При виде нее Нейл даже затаил дыхание. И вот, наконец, главный посол. Женщина прихрамывала. Ее тело защищала красная пластинчатая броня, каждый сантиметр которой покрывали гравировкой печати. Многочисленные пигментные свитки делали одеяние похожим на птичье оперение. «Что же, полагаю, я должен чувствовать себя польщенным?» «Да», — прошептал Нейл. «Почему?» «Это инквизитор Мизард, главный секретарь ордосов Геликана, подчиняющийся непосредственно лорду Роркину». «О, трон! Значит, они не собираются ходить вокруг да около?» Мизард, прихрамывая, пересекла двор, приблизилась к Нейлу и заглянула ему прямо в глаза. Когда-то она была красивой женщиной, сильной, стройной и полной жизни, но теперь старость проложила на ее лице глубокие морщины, резко обострив все его черты. Но волосы инквизитора были цвета спелой пшеницы. «Как я понимаю, вы дознаватель?» Спросила она слабым, утомленным голосом. Тониус? «Это Нейл, госпожа», — мягко поправил ее Беллок. «Он, э. «Головорез», — с нахальной улыбкой продолжил Нейл, протягивая руку. Мизерт усмехнулась и пожала его ладонь. «Вы мне уже нравитесь», — предупреждающим тоном произнесла она. «И где этот хренов Рейвенор? Мне хочется сказать ему пару слов». Как я только что и говорил, он внутри, и уверен, что он тоже уже заготовил речь. «Вы и в самом деле мне нравитесь», — снова усмехнулась Мизерт. «Вы смелый человек. Ну что, пойдем и поговорим теперь с Гидеоном?» «Позвольте мне проводить вас, госпожа», — произнес Тониус, торопливо сбегая по лестнице и протягивая руку. «Я дознаватель Тониус». «Мой господин с нетерпением ждет, когда вы осчастливите его своим присутствием!» Мизард фыркнула и рассмеялась. «Хм, я жду, когда меня кто-нибудь осчастливит своим присутствием последние 68 лет!» Она бросила взгляд на Нейла. «Хотя, может быть, я, наконец, и нашла такого мужчину!» «Спасай меня!» — прошептал одними губами Гарлан, глядя на Карла. «Прошу сюда, госпожа!» — улыбнулся Тониус. Они прошли мимо Нейла, направляясь к дому. Гончие сервиторы облаяли охотника за головами, поравнявшись с ним. Гарланд проводил взглядом пепельную блондинку, когда та проходила мимо, но она даже не посмотрела на него. Вся свита Мизард направилась в дом, и рядом с припаркованными машинами осталась только мотоциклистка. Нейл приблизился к ней. — Лучше пойти внутрь, — сказал он. Женщина кивнула. Она была намного выше его ростом. Должен задать один вопрос, сказал он. Вы из клана С. Свейдер? Вы знакомы с кланами Картая? Когда-то давно я был знаком с одной из ваших соплеменниц. Давным-давно. Ариан Род. Это была сестра моей матери. Я Ангарад. Охотник сложил руки в знамении Аквилы. Гарлан -Ил. «Вам стоит знать, что мой господин когда-то давно был влюблен в вашу тетю». «Это мне известно, как и то, что она погибла, сражаясь на его стороне. Именно по этой причине я и поступила на службу к Инквизиции». Ангарат ответила на его аквилу приветствием, принятым на Картае, ударив себя в грудь и отсолютовав. Нейл подождал, пока она вытащит свою долинную, убранную в ножны саблю и креплений военного мотоцикла. «Ну что, пойдем?» «Пойдем!» «Вы не будете против, если я поинтересуюсь, как ее зовут?» Ангарат подтянула на плече перевесь клинка. «Эвисорекс», — ответила она.